Жюль Верн. «Двадцать тысяч лье под водой». Часть первая. Глава первая. Плавающий риф. 1866 год ознаменовался удивительным и необъяснимым явлением, которое, вероятно, еще многим памятно. Оно крайне взволновало жителей приморских городов, сильно возбудило умы в континентальных государствах и особенно встревожило моряков. Купцы и судовладельцы, капитаны торговых судов и военных кораблей, морские офицеры, шкипперы и механики, как в Европе, так и в Америке, правительства различных государств, все были в высшей степени и заинтересованы, и озабочены. Дело в том, что с некоторого времени многим кораблям случалось встречать в море что-то громадное, какой-то длинный перетенообразный предмет, который порой светится в темноте и далеко превосходит кита по размерам и быстроте движений. В различных судовых журналах записаны были все факты, относившиеся к этим странным происшествиям. И в показаниях о строении этого загадочного предмета или существа О его неимоверной скорости, поразительной силе движений и особенностях почти не было разногласий. Если это было животное из отряда китов, то, судя по описаниям, оно было гораздо больше всех данных неизвестных известных представителей китообразных. Ни Кювье, ни Ласпет, ни Дюбериль, ни Карфаш не поверили бы в существование подобного чудовища, не увидав его собственными глазами, то есть глазами ученых придерживаясь средних значений, полученных при различных наблюдениях, не принимая в расчет все чересчур осторожные оценки, по которым в этом непонятном существе было более 200 футов в длину, а также отвергая явные преувеличения, по которым оно имело будто бы одну милю в ширину и три в длину, надо было все-таки допустить, что это удивительное... Животное, если только оно существует, в значительной степени превосходит все размеры, установленные их теологами. Животное это существовало. Существование его было доказано многими фактами, и никто или почти никто в нем не сомневался. При склонности верить в чудеса, которые так свойственны человеческому уму, понятно, какую тревогу произвело это необычайное явление. Некоторые пытались было отнести его к области сказок и фантазий, но напрасно. 20 июля 1866 года проход «Габерн-Хиггинсон», принадлежащий компании Калькутте и Бернах, встретил эту двигающуюся массу в пяти милях к юго-востоку от берегов Австралии. «Морская миля — единица длины в морской и воздушной навигации, равная... 1852 852 В первую минуту капитан Беккер подумал, что наткнулся на неизвестную подводную скалу. Он даже собрался уже определить точные координаты этой скалы, как вдруг из нее вырвались со страшной силой два столба воды и со свистом поднялись футов на полтораста в высоту. Можно было сделать только два предположения или это был плавучий риф, на котором периодически извергались гейзеры, или Гаверн Хиггинсон имел дело с каким-то до сих пор неизвестным морским млекопитающим, которое выбрасывало из носовых отверстий фонтаны воды, смешанные с воздухом и паром. 23 июля того же года в водах Тихого океана подобные явления заметили с парохода «Кристобаль-Калон», принадлежащей компании Вест-Индия и Тихий океан. Оказалось, что это необыкновенное животное могло передвигаться с невероятной скоростью. За трое суток оно прошло более 700 морских миль, отделяющих пункты, на которых наблюдали его Гаверн Хиггинсон и Кристобаль Колон. 15 дней спустя в 2000-х Лье французская единица измерения расстояния Равна 5556 метрам. От последнего пункта пароходы Гельвеция, принадлежащий национальной компании, и Шанон, принадлежащий Royal Mail, встретились в Атлантическом океане между Америкой и Европой и сигналами указывали друг другу на морское чудовище, лежавшее на 45 градусах 15 минутах северной широты и 60 градусах 35 минутах долготы к западу от Гринвичского меридиана. При совместном наблюдении приблизительно рассчитали длину млекопитающего, по меньшей мере в 350 английских футов. Английский фут – единица измерения расстояния, равная 12 дюймам или 30,48 см. Гельвеция и Шанон казались гораздо меньше его, хотя оба имели по 100 метров от форштевня до ахтерштевня а самые громадные киты, которые попадались у Оливудских островов, и те были не более 56 метров в длину. Эти известия поступали одно за другим. Затем были сделаны новые наблюдения с борта трансатлантического корабля «Перрейр». Потом произошло столкновение судна «Этна» с чудовищем. Затем офицерами французского фрегата «Нормандия» Был составлен акт о том, что они видели это огромное животное. Очень обстоятельные сведения были доставлены с борта лорд Клейда штабом командора Фитс Джеймса. Все это чрезвычайно взволновало общественное мнение. В странах, легкомысленно настроенных, только посмеивались и подшучивали над загадочным чудом, но в странах серьезных и практических Англии, Америки, Германии. Им были сильно озабочены. Во всех больших городах чудовище вошло в моду. О нем толковали в кофейнях, над ним потешались в газетах, его представляли в театрах. Газетные утки несли яйца всевозможных цветов. Все периодические издания за неимением точных и подлинных изображений принялись показывать разных фантастических гигантов, начиная от белого кита, страшного моби дика из Арктики до чудовищных осьминогов, которые своими щупальцами могут опутать судно водоизмещением 50 тонн и увлечь его в бездну океана. Дошло даже до того, что откопали древние рукописи и стали ссылаться на мнения Аристотеля и Плиния, которые допускали существование подобных чудовищ, на норвежские рассказы епископа Пантопидана, на описание Павла Гедды и, наконец, на донесение Харрингтона, который утверждал, что в 1857 году, находясь на палубе Кастеллана, он собственными глазами видел громадного змея, до того времени посещавшего только воды газеты «Конститьюшнл». Тут-то и загорелась нескончаемая полемика между учеными, обществами и научными журналами. Полемика верующих с неверующими. Вопрос о чудовище воспламенил все умы. Журналисты, серьезно относившиеся к науке и отстаивающие ее, вступили в распри с другими журналистами, которые отбивались остротами и каламбурами, И целые потоки чернил проливались в этой достопамятной кампании. Некоторые даже поплатились двумя, тремя капельками крови, потому что из-за этой морской змеи противники нередко позволяли себе самые оскорбительные выходки. Война эта длилась с переменным успехом целых шесть месяцев. Бульварная пресса отвечала неистащимыми насмешками и на научные статьи Бразильского географического института, Берлинской королевской академии наук, Британской ассоциации, Вашингтонского смитсоновского института и на иронию индийского архипелага и на рассуждения космоса, абата Муанью и на мнение вестей Петермана и научные заметки солидных французских и иностранных журналов, остроумные журналисты, пародируя изречение Линнея, приведенное противниками чудовища, утверждали, что природа не создает глупцов и заклинали своих современников не убеждать мир в противном, не допуская существования неправдоподобных морских чудовищ, осьминогов, змей, различных мобидиков, и прочих бредней полупомешанных моряков. Наконец в одном очень популярном сатирическом журнале главный редактор любимой публики ринулся на морское чудо как новый Иполит и нанес ему последний юмористический удар при взрывах всеобщего хохота. Астроумия победила науку. В начале 1867 года вопрос о чудовище казалось похоронили как вдруг. До сведения публики стали доходить новые факты. И теперь речь шла не просто об интересной научной загадке, а о серьезной, действительной опасности. Осьминогов и морских змей оставили в покое, а чудовище превратилось в остров, скалу, риф, но риф плавающий, блуждающий, неуловимый. 5 марта 1867 года. Проход «Моравия», принадлежащий Монреальской морской компании, находясь ночью на широте 27 градусов 30 минут и долготе 72 градусов 15 минут, ударился кормой о какую-то скалу, которая не была обозначена ни на одной штурманской карте. Ветер был попутным, и корабль мощностью 400 сил шел со скоростью 16 узлов. Единица измерения скорости равная одной морской мили, то есть 1852 км в час. На нем было 237 пассажиров, которых он вез из Канады. Удар был очень силен. И не будь корпус «Моравия» достаточно прочным и крепким, корабль без всякого сомнения пошел бы ко дну. Несчастье случилось на рассвете около 5 часов утра. Вахтенные осмотрели море самым тщательным образом. Они ничего подозрительного не увидали, только на расстоянии трех кабельтовых развивалась большая волна, как будто что-то сильно взволновало гладкую поверхность вод. Кабельтов мера длины, служащая для измерения в море сравнительно небольших расстояний. Длина его равна 1,1 морской мили или 185,2 метра. Установив координаты «Моравия», продолжила свой путь без явных признаков аварии. Но на что же наткнулся пароход? На подводную скалу или на какие-нибудь выброшенные морем громадные обломки разбитого корабля? Никто этого не знал. Однако при осмотре в доке оказалось, что сломана часть киля. Этот случай, сам по себе очень важный, был бы скоро забыт, как бывали забыты и другие важные происшествия, если бы то же самое снова не повторилось при тех же самых условиях три недели спустя. Судно, ставшее жертвой новой катастрофы, шло под английским флагом и принадлежало крупной пароходной компании, поэтому событие получило широкую огласку. Всем, вероятно, было известно имя знаменитого английского судовладельца Кюнарда. Этот удачливый промышленник учредил в 1840 году почтовое сообщение между Ливерпулем и Галифаксом с помощью трех деревянных колесных судов мощностью 400 лошадиных сил и водоизмещением 1162 тонны. Через 8 лет число судов увеличилось еще на 4 корабля мощностью 650 лошадиных сил и водоизмещением 1820 тонн. А спустя два года к ним присоединены были еще два судна, которые мощностью и вместимостью превосходили прежние. В 1853 году компания Кюнарт возобновила право перевозить срочную почту и постепенно прибавила к своей флотилии корабли «Аравия», «Персия», «Китай», «Шотландия», «Ява», «Россия». Все эти суда отличались быстрым ходом и размерами уступали только знаменитому Грет Истерну. В 1867 году компания Кюнард владела уже 12 кораблями, 8 колесными и 4 винтовыми. Я вдаюсь в такие подробности, желая яснее показать значение этой компании морских перевозок которая своей аккуратностью и точностью приобрела мировую известность. Ни одно трансокеаническое навигационное предприятие не велось с таким умением, ни одно не увенчалось таким успехом. В течение 26 лет корабли Кюнарда переплыли Атлантический океан 2000 раз, и всегда все обходилось благополучно. Не было случая, чтобы судно когда-нибудь опоздало, Не было даже примера, чтобы какое-нибудь письмо затерялось. И теперь еще, несмотря на сильную конкуренцию Франции, пассажиры предпочитают компанию Кюнарда, всем прочим компаниям, как это видно из официальных документов за последние годы. Принимая все это во внимание, легко можно понять, какой шум поднялся, когда приключилось несчастье с одним из самых лучших пароходов компании. 13 апреля 1867 года Шотландия находилась на 15 градусах 12 минутах долготы и 45 градусах 37 минутах широты. Море было тихо, дул небольшой ветерок. Тысячесильный корабль шел со скоростью 13 узлов с лишним. Колеса его равномерно рассекали морские волны. Осадка судна составляла 6 метров 70 сантиметров, а водоизмещение равнялось 6624 кубическим метрам. В 4 часа 17 минут по полудни пассажиры сидели в кают-компании за завтраком. Вдруг что-то ударилось о корпус корабля. Удар, впрочем, не произвел значительного сотрясения, он пришелся на корму позади левого колеса. По характеру толчка можно было предположить, что Шотландия наткнулась на какое-то острое орудие. Столкновение казалось таким слабым, что никто на палубе не обратил бы на него особого внимания. Если бы кочегары не прибежали с криками «Мы идем ко дну! Течь в трюме!» В первую минуту пассажиры, разумеется, перепугались, но капитан Андерсон сумел их успокоить. Шотландия разделялась на семь частей водонепроницаемыми переборками. Значит, пробоина не грозила неминуемой опасностью. Капитан Андерсон тотчас спустился в трюм. Оказалось, что пятый отсек залит водой, и по скорости, с которой вода прибывала, можно было судить, что течь довольно велика. К счастью, здесь не было паровых котлов, иначе огонь в топках потух бы в ту же минуту. Капитан Андерсон отдал приказание немедленно остановить машины, и один матрос нырнул, чтобы осмотреть пролом. Через несколько минут уже все знали, что в подводной части парохода пробита дыра в 2 метра шириной. Такую пробоину невозможно было заделать, и Шотландия должна была продолжать свой путь с погруженными в воду колесами. Авария произошла в 300 милях от мыса Клеэр, и после трехдневного опоздания, несказанно взволновавшего весь Ливерпуль, судно причалило к пристани компании. Шотландию поставили на сухой стапель, и инженеры компании стали ее осматривать. Они не хотели верить своим глазам, в двух с половиной метрах ниже ватерлинии зияло правильное отверстие в виде равнобедренного треугольника. Листовое железо было пробито так ровно, словно его специально вырезали. Очевидно, пролом был сделан просверливающим орудием необыкновенной закалки. Вероятно, оно было пущено с необычайной силой, пробило листовое железо толщиной 4 сантиметра, а затем каким-то возвратным движением само собой отодвинулось. Это было совершенно необъяснимо. Приключение Шотландии снова взволновало умы. С тех пор все морские катастрофы без определенной причины стали сваливать на чудовище. Фантастическому животному довелось отвечать за все кораблекрушения, число которых, к сожалению, значительно. В бюро «Веритас» ежегодно сообщается о гибели трех тысяч кораблей и из этих трех тысяч по меньшей мере двести считаются пропавшими без вести со всем грузом и экипажем. Справедливо ли, нет ли, но исчезновение судов тоже приписывали чудовищу, и по его милости сообщение между различными материками становилось все более опасным, все более затруднительным. Наконец, публика настоятельно потребовала, чтобы моря были во что бы то ни стало очищены от этого ужасного животного ну, или плавающего рифа.